Первый круг пролечу я. Потом полетите вы, а я буду вас поправлять. Они ушли под воду лицом вниз, и Эновик увидел, как приближается дощатый пол палубы. Потом они зависли над шлюзом. Стеклянные переборки раздвинулись. Эновик заглянул в шахту, на дне которой виднелись стальные переборки. Диплайт мягко погрузился, и стеклянные переборки над ними сомкнулись. У него возникло неприятное чувство. «Не бойтесь», — сказал Росковец. Выйти легче, чем войти. Стальные переборки внизу разошлись, и взору открылось бездонное море. Дипфлайт выпал из корпуса независимости в неведомое. Росковец увеличил скорость и сделал поворот. Лодка легла набок. Это заворожило Энвика. Ему уже приходилось управлять обыкновенным батискафом, но Дипфлайт действительно вел себя как спортивный самолет и был так же стремителен. Автомобиль при 20 км в час покажется ползущим, но под водой это очень большая скорость. Он зачарованно смотрел, как они промчались под брюхом независимости и выскочили к поверхности моря. Росковец повернул назад и заплыл под корму. Над ними пронеслось могучее перо руля. «Здорово — Здорово? — спросил Росковец. — Да уж, — не очень уверенно ответил Эновик. Он все время ждал, что перед ними появится черно-белая морда косатки, но к ним подплыли извязь два дельфина, и заглянули в купол кабинок. На их головах были закреплены камеры. — Улыбнитесь, Леон! — засмеялся Росковец. — Вас снимают! Зажглась лампочка, показывая Эновику, что управление переходит в его руки. — Ваш черед! — сказал Росковец. — Если кто захочет нас сожрать, получит на завтрак торпеду. — Но это сделаю я, понятно? Вы только рулите! Эновик вцепился в джойстик и двинул его от себя. Нос аппарата наклонился, и они пошли в глубину. Энвик напряженно всматривался в темноту. Немного потянул джойстик на себя, и дипфлайт выровнялся. Потом попробовал повернуть, быстро осваиваясь с управлением. На некотором отдалении он заметил второй дипфлайт и вошел во вкус. Теперь он мог бы летать часами. «Полегче ли он? Притормозите. Я покажу вам, как управляться с манипулятором». Через пять минут Росковец взял управление на себя и лодка вернулась в шлюз. Минуты между закрытыми переборками опять протекали мучительно медленно. Потом они вынурнули на поверхность бассейна, и Энновик вздохнул с облегчением. Они спрыгнули на пирс и столкнулись с Флойдом Андерсоном. «Ну как?» — спросил он без особого интереса. «Было приятно. К сожалению, я должен прервать ваше удовольствие». Старший офицер смотрел, как выныривает второй аппарат. «Мы получили сигнал. Что?» К ним подошла Кроув. Сигнал какого рода? Думаю, это вы нам скажете. Андерсон равнодушно смотрел мимо нее, но очень громкий. И где-то совсем рядом. Combat Information Center. Это сигнал в низкочастотной области, взволнованно сказал Шанкар, типа Скретч. Они с Кроу сразу бросились в CIC. Между тем пришло подтверждение и с наземной станцией. Из расчетов следовало, что источник сигнала действительно находился вблизи независимости, вошла лень. Его можно понять? Пока нет. Кровь помотала головой. Компьютер разложит сигнал и исследует его. То есть до будущего года? Это камешек мой огород, буркнул Шанкар. Ваши люди бьются над расшифровкой с начала 90-х годов. Я должен оправдываться? Дети, не ссорьтесь. Кроуф выудила из пачки сигарету и спокойно закурила. «Если «ир» расшифровали наше послание, их ответ будет в том же ключе. Если они заинтересованы в диалоге, тогда почему они отвечают ультразвуком, а не на нашей частоте? Если русский заговорит с вами на плохом английском, почему вы не отвечаете ему по-русски?» Лей пожал плечами. «Хорошо. И что будет дальше?» В первую очередь мы дадим им знать, что получили их ответ. Используют ли они наш код, мы узнаем очень скоро. Они постараются облегчить нам расшифровку. Хватит ли у нас ума понять их ответ, это другой вопрос. Joint Intelligence Center Уивер задумала невозможное. Все представления о возникновении разумной жизни она пыталась игнорировать и вместе с тем подтвердить. Кроув растолковала ей, что все гипотезы о внеземной цивилизации упирались в одни и те же вопросы. Например...